Страдания святого мученика Еразма. Блаженный Еразм с юных лет своих воспылав любовью ко Христу, ревностно исполнял его заповеди и поставлен был епископом города Формии. Когда нечестивый император Диоклетиан, подвергая христиан мучениям, привел в смятение жителей городов своего царства, то святой Еразм оставил свою кафедру и бежал в Ливанские горы, где и пробыл, скрываясь от гонителей, семь лет. Однажды он услышал с неба голос ангела, который сказал ему «Еразм, никто не победит врагов, если будет спать. Иди же в город свой, мужественно подвязайся и победишь врагов». Когда после этих слов Еразм отправился в указанный ему ангелом путь, то его встретили воины и спросили «Какого Бога ты почитаешь?» Святой Еразм объявил себя христианином. Тогда воины схватили его и привели в Антиохию к императору Диоклетиану. На дороге святой открыто признал себя христианином, и император приказал убить его палками, но он обличил императора. Тогда последний повелел убить его свинцовыми прутьями, и так как и после этого он остался непоколебимым в своей вере, то по приказанию мучителя его подвергли новым мучениям. Железными скобами острогали сперва всю его кожу на теле, а потом растопили смолу и серу и стали лить ее на раны. Но это не причинило ему никакой боли. После этого мучитель повелел наложить на его шею тяжелые железные оковы и заключить его в темницу. Но ангел-господень, открыв двери темницы, освободил его от оков и сказал ему, «Иди за мною, я отведу тебя в Италию. Много людей, и там ты проведешь ко спасению». После этого ангел привел святого Иразма в город Ликий и там оставил его. И Геразм стал учить всех вере во Христа и крестить, он совершал при этом великие чудеса. Воскресил, между прочим, сына одного знатного человека по имени Анастасия и крестил после этого десять тысяч человек. Максимиан, узнав об этом, послал воинов, чтобы те привели его в Италию. И когда святой был приведен, повелели бить его по щекам и угрожал ему распятием на кресте, если он не принесет жертвы языческим богам. Тогда Еразм сказал ему, «Где же находятся боги твои, чтобы я мог принести им жертву?» Святого привели в храм Юпитера. Здесь он помолился, и по молитве все его идолы попадали. А из храма вышел огонь и попалил поклонников, Так что Максимиан вынужден был бежать из города. После этого святой Еразм крестил здесь много народа и ушел в город Сермий. В этом городе, по повелению Максимиана, он опять был схвачен и подвержен новым мучениям. На него надели медную броню и посадили на раскаленное ложе, а ноги прибили гвоздями к земле. После этого обложили ложе дровами до верха и, зажегши дрова, стали поливать их смолою и маслом. Но дрова сгорели, а святой остался невредимым. Максимиан убоялся на народа и ушел во дворец. А ангел Господин взял в святого, привел его в город Формию, где им крещено было еще множество народа. После всего этого святой Еразм с молитвою благодарения за все предал душу свою в руки Божии, И христиане с честью похоронили его.